Глава 24. Выступил против. Люсан. Я не мог простить Джао Гуя за то, что он ударил меня по шее. Когда открыл глаза, обнаружил, что меня уложили в кровати в гостевой комнате, и хоть там было мягко и уютно, я в ужасе выскочил и побежал на выход. В гостиной за кофейным столиком сидела цин, деловито попивая чай с пирожными. «Не спеши». Она изящно отставила пиалу. «Садись, поешь со мной». «Где он?» Выпалил я, оглядываясь по сторонам. Цин поднялась и плавно подошла ко мне, взяв под локоть. «Садись за стол». Она потянула меня за собой, и я позволил усадить себя на диван. Потом она налила мне чая. И «Я распоряжусь, чтобы тебе приготовили нормальный завтрак, если пообещаешь не бушевать и не сбегать». «Завтрак?» Ты проспал целый день. Цин с жалостью на меня посмотрела. Кто знал, что у тебя такие проблемы? Целый день? Я не верил своим ушам. А потом обратил внимание, что у цин и прическа, и платья другие, да и погода за окном была серая и хмурая. Мы думали, поспишь тут до вечера, но ты не хотел просыпаться, поэтому тебя оставили в покое. Джаугуй! Злостно прошипел я. Он уехал еще вчера днем, так что сейчас ты все равно до него не доберешься, не лучше ли позавтракать? Мне надо ехать на работу. Я поднялся. Позавтракай и отправляйся. Ничего без тебя не пропадет. Джаугуй позвонил во все твои заведения и сказал, что ты попал в аварию и пару дней не появишься. Твои работники совсем прекрасно справятся. Я снова сел на диван и схватился за голову, пытаясь все это осознать. Ничего и правда не случится. В каждом казино есть управляющий. Я доверяю всем работникам, на протяжении этих лет ничего не выходило из-под контроля, если не считать нападения бандитов. Но это происшествие было из ряда вон, и вряд ли нечто подобное в ближайшее время повторится. А Джаогуй просто мне своеобразно помог, хотя от такой заботы болела шея. К тому же у тебя нет машины, добавила Цин. Придется с кем-то договориться, чтобы тебя подвезли. Хорошо, я поем. Волна паники и злости стихла, и я ощутил голод, ведь выходит, не ел больше суток. Твоим родителям не говорили, что произошло? – продолжала сын. Но хитрые журналисты уже написали обо всем в газетах. Она достала свернутую газету и показала мне. Статья была не на первой полосе, но место для нее не пожалели. Фото из машины занимало полстраницы. Князь третьего ранга Люсан попал в страшную аварию, и если бы не подоспевший вовремя глава города Джаугуй, все могло бы закончиться плачевно. Сейчас неизвестно, выживет он или нет. Я даже не стал дочитывать, потому что, как всегда, написали полную ерунду и отбросил газету на стол. Не читай это, там ничего хорошего не напишут. Им лишь бы продать как можно больше экземпляров. Все это понимают, но твои родители беспокоились. Твой отец газету и принес. Надо к ним сходить. Сначала поешь, а потом иди куда хочешь. Цин приказала подать сытный завтрак и проследила, чтобы я все съел. Я не ожидал от нее такой заботы и даже смутился. Про мое душевное состояние спрашивать она не стала. Также речь не зашла о ее безумном плане с ребенком, Вчерашних разговоров будто и не было. После завтрака она меня отпустила, и я пешком прошел до дома родителей. Мама сразу налетела на меня и осмотрела со всех сторон. Обычно одетая в дорогие одежды, хорошо причесанная и накрашенная, как и положено принцессам. Сегодня она не беспокоилась о внешнем виде. От усталости ее лицо осунулось, а под глазами залегли круги. Я почувствовал вину от того, что заставило ее беспокоиться. «Не читай глупые статьи в газетах. Там нет правды. Вспомни, что пишут про Мяушань. То ее казнили, то застрелили, то измываются всю Аню. А на самом деле она жива-здорова». «С этими журналистами никогда не знаешь, что правда», — негодующе отозвалась мама. Ее тревога угасла, только она убедилась, что я здоров. Машина-то твоя, и она в ужасном состоянии. Да, жалко. Кто бы мог подвести меня обратно в город? Прикажи солдатам. У них полно машин. Так и сделаю, решил я. Отец работает? Передай ему, что со мной все в порядке, а сейчас я поеду. Из моей жизни выпал целый день. Боюсь представить, что в казино наворотили. Я договорился с солдатом, и он повез меня в столицу на военной машине. Пока выезжали из запретного города, сидели молча. Но стоило покинуть стены, как он заговорил. «Странные дела, ваша светлость, с тем расследованием. Сначала я даже не понял, о чем речь. В каком смысле?» Я слышал, что в день нападения Байху на запретный город некоторых дежуривших около тайного сада солдат отпустили, как будто охрану ослабили. Странно. Теперь стало ясно, что разговор завязался важный. «Кто приказал?» От волнения мой голос понизился и прозвучал довольно грубо. «Не знаю, но это не самое странное. Те, кого тогда отпустили, недавно пропали» потому что оказались замешаны в деле с разгромом вашего казино. Ты об этом кому-то говорил? Все знают. Командующий хора следует это. Просто вас это тоже касается. Я решил поделиться, если вам не говорили. Не говорили. Я задумался. Солдаты из тайного сада отпустили, и они точно знали, кто им отдал приказ. Получается, тот же человек приказал им нанять людей, чтобы разгромить мое казино. Они попались из-за показаний бандита, их задержали, а потом от них избавились, потому что они знали слишком много. Оказывается, два этих дела связаны, а расследуют их хофен. Ему же эти люди и подчинялись. Очень удобно. Все ясно, ответил я. Картинка хорошо собралась в моей голове. Сначала выбили из строя Мяушань, затем меня. Явно все ради трона. Кто в этом заинтересован? Сам Хо Фэн, конечно. «Никому не говори, что ты мне это сказал», — предупредил я солдата. «Так точно». Он подъехал к моему главному казино. Стоило зайти, как меня тут же бросился обнимать Си Чен. Бедный старик тоже сильно переволновался, но, увидев, что я здоров, сразу повеселел и рассказал, как он тут хорошо управился. «Даже в запретных комнатах не было беспорядков», — хвалился он. «Я убедился, что без меня и правда все прекрасно работает, и ощутил себя каким-то ненужным. Думаю, если придется, я с легкостью найду себе замену, и ничего не изменится». Открытие мне не понравилось. Привычная жизнь была уже не песком, а водой, стекающей по ладоням в канализацию. Я не общался с Джао Гуим несколько дней. За это время разобрался с делами в казино и еще раз обдумал то, что касалось пропавших солдат. Детективами я не увлекался. С расследованиями раньше дел не имел. Не знаю, как правильно поступать в таких ситуациях, но мысли по поводу связи нападения на тайный сад и на мое казино — высказал только отцу. Все это и правда одно дело», вздохнув, ответил он. Это не стало для него новостью. Только как это доказать? Солдат, который мне рассказал, может быть свидетелем. Он сам это видел. Поняв, к чему отец клонит, я покачал головой и сник. Тот солдат сказал, что только слышал об этом. «Это просто слухи», добавил отец. Но ведь можно доказать, что в день похищения Мяушань некоторых солдат сняли с дежурства. У них должно быть расписание. Всё это уже давно проверено. В расписании действительно стоит меньше солдат, но с дежурства никого не снимали. Их просто туда не вписывали. Тогда другие солдаты должны знать, кого не вписали. Не унимался я. Конечно. Имена этих солдат давно известны. Известно также, что они недавно пропали. Всем очевидно, что два нападения связаны. Только где доказательства? Исчезнувшая группа людей замешана в одном и том же деле. Разве это не доказательство? Отец покачал головой. Его величеству этого недостаточно. То, что солдат не было в тот вечер в тайном саду, для него отсутствие доказательств. Нужно найти того, кто руководил ими. Все и так ясно. Это был Хофен. Он руководит всеми солдатами в запретном городе. Отец поджал губы и недовольно на меня посмотрел. «А где доказательства?» — снова сказал он. «Никто напрямую не говорил, что этот приказ шел непосредственно от Хоффена. С тем же успехом можно обвинить командира отряда, да и любого вышестоящего офицера. На самом деле приказ мог отдать и ты». «Папа!» — изумленно проговорил я, не поняв, он обвинил меня или просто заметил между делом. «Что?» Он вскинул брови. Хофен уже высказался на этот счет. Он сказал, что ты связался с байху, выдал местоположение тайного сада и ослабил охрану, а после подготовил нападение на свое казино, чтобы отвести подозрение. И все ради трона. Полная ерунда! разозлился я. Ты же в это не веришь? Учитывая, как ты в свое время сбежал из запретного города, я уверен, что возвращаться сюда ты не хочешь. Так что подготавливать такой заговор тебе нет смысла. Именно так я и сказал его величеству. Все верно. Я успокоился. Император и сам знает, что мне не нужен трон. Я ему об этом прямо говорил. Конечно, ты тут ни при чем. И лучше не ввязывайся в это расследование, чтобы тебя еще как-нибудь не вовлекли. Легко говорить но дело уже так плотно затянуло, что назвать меня лишним не поворачивался язык. Дни шли, но изменений не было. В столице начались беспорядки, и это перестало быть первостепенным делом. Забыв об обиде на Джао Гуя, я все же навестил его в администрации. Зять выглядел измученным, теперь мне казалось, его тоже отдалила бессонница. Любой бы беспокоился на его месте. На днях Два клана Большой четверки объединились, чтобы атаковать Сюань-У. Их союз вышел закономерным, но я нисколько не сомневался в Хайдзине, и он дал напавшим хороший отпор. Для Хуан Луна стычка тоже имела значение. Так его величество лишний раз убедился в их мастерстве возведения крепостей, и план вытащить третью принцессу грубой силой наверняка стал неактуален. К Сюань-У требовался другой подход — И Хуанлун его быстро придумали. Вот только когда я навестил и еще об этом не знал. Люсан! Зять выскочил из-за стола и взял меня под руку. Как ты себя чувствуешь? Таблетки пьешь? И я кивнул. Как и предписывал доктор, я купил лекарство и спал теперь лучше. Со мной все нормально, а вот ты выглядишь не особо здоровым, заметил я. Эти кланы сведут меня в могилу. Воскликнул Джаогуй. Нервы у него точно были на пределе. Смерть первого молодого господина Джуцуэ стала огромной проблемой. Теперь они втянули их Уанлун в своей разборке. Как? Его Величество дал мне разрешение действовать от лица нашего клана. Я придумал отличный план. Чтобы приструнить их всех, я собираюсь дать им то, что они хотят: убрать Хайдзиня. У меня похолодело все внутри. Сколько там было кланов? Байху, Джуцуэ, Хуанлун. Три против одного. В этот раз он может не выстоять. И что ты сделаешь? спросил я, стараясь не показывать, что меня это тревожит. Я сказал, что если Хейдзин не сдастся, я позволю Байху и Джуцуэ купить иностранное оружие. Но, ну, естественно, я не собирался им давать такого разрешения. Тогда ведь начнется настоящая разруха. Но Сюань у меня перехитрили, потому что я дурак. Написал, что желаю видеть в администрации главу и главнокомандующего, имея в виду Хайдзиня. Он же захватил власть, а сдался молодой господин. И ведь не поспоришь, он единственный сын у Дженя. У меня отлила кровь от лица. И где он теперь? Казалось, разговаривала лишь моя оболочка, потому что сам я находился будто не здесь. В тюрьме. У него выпытывают информацию о силах Сюань-У. Парень оказался совсем бесполезным. Ничего не знает. Всем известно, что реальная власть в руках Хайдзиня, а у Сюэлянь еще ребенок, который в этом ничего не смыслит. Этому ребенку уже 18 лет, если ты не знал. Джаугуй был прав но в моем представлении Сюэлянь все еще тот маленький мальчик, который видел, как его отец совершил зверское убийство и терпел побои. Стоило ему сделать что-то не так. Как Хайдзинь позволил ему сюда попасть? Мне стоило позаботиться о Сюэляне. Ему тут не место. Не мучай парня. Наверняка его использовали. Он сам сюда пришел, знал, на что идет. Наверняка Хайдзинь об этом ни сном, ни духом. Но у них же вроде довольно близкие отношения. С помощью этого парня я заставлю не сдаться. Не сдержавшись, я посмотрел на Джаугу и широко распахнутыми глазами, и он насторожился. Что? спросил он. Почему тебя это так волнует? Это отличный шанс для всех нас ослабить один из кланов большой четверки. Наследник Сюань у не должен пострадать, иначе кто возглавит клан? «Клан надо уничтожить. Ты вообще на чьей стороне, Люсан? Кто твой друг из Сюань-У, Хайдзин, что ли?» Атмосфера между нами резко изменилась, в воздухе помимо подозрения повисла враждебность. Я должен был уменьшить свою личную заинтересованность, и объяснение быстро нашлось. Когда первый император Синьлинь линь объединил пять царств, он поклялся, что сохранит баланс». Кланов большой четверки должно оставаться именно четыре: север, восток, юг, запад. Четыре небесных дворца, а пятый наш императорский клан Хуан Лун, центр, который их связывает. Пять дворцов, пять стихий. На этом строится мироздание и наша страна. Джаогуй не впечатлился моей речью. Зачем нам мифология? Все это придумали для красоты. Концепция важна для объединения кланов. Если один из них будет уничтожен, другие не увидят смысла снова объединяться. Думаешь, мы еще можем стать одной страной? Мяо Джуан все развалил. Мы снова враги, назад дороги нет. Первостепенной задачей должен быть поиск компромисса между пятью сторонами, но если пятой не будет, Синьлинь перестанет существовать. С каждым моим словом зять настораживался все больше и больше. «Мне казалось, ты в такие дела не вмешиваешься. Не надумал ведь составить мне конкуренцию в наследовании трона?» Я старался сохранить спокойствие. «Я никогда этим не интересовался, но знаю одно. Нельзя напрочь уничтожить один из кланов. Наследника Сюань-У нужно отпустить. Не стану этого делать. Тогда сделаю я». Я решительно направился из кабинета, уверенный, что меня не посмеют ослушаться, ведь рангом я выше Джаугуя. Гуя. Однако самонадеянность меня подвела. Зять вышел следом, и пока я спускался по лестнице, на весь коридор приказал. «Солдаты! Задержать князя Люсана!» Из залов и с этажей вышли люди в охристой форме, преградив мне дорогу. Я обернулся на Джаугуя, который стоял наверху лестницы. «Посмеешь выступить против меня?» «Сейчас я исполняю волю его величества, и ты выступил против императора. Я имею полное право тебя задержать. Отвезти князя Люсанова дворец и запереть в секретном архиве, пока я не прикажу его выпустить». «Думаешь, что делаешь, Джаугуй? С трудом верилось, что он и правда отдал такой приказ. Хотя я не знал, что это за секретный архив, но вряд ли меня там ждет что-то хорошее. Солдаты без стеснения подошли ко мне и схватили под руки, заломив их за спину. Я дернулся, но против них ничего сделать не мог. В таком унизительном виде меня потащили на улицу. «Я так просто этого не оставлю, Джаугуй, – пригрозил я, стараясь сохранить хоть какое-то достоинство. «Вот тебе и близкий друг» почуяв опасность в борьбе за трон, мигом решил со мной разобраться. Когда меня вывели из администрации и повели к машине, я еще был готов сражаться за себя. «Вы понимаете, что задержали человека из императорской семьи? Если отпустите, даю гарантию, что с вами ничего не сделают. В противном случае позабочусь, чтобы наказали по всей строгости». «Ваш статус ничего не значит», «Следующим императором будет господин Джао, все это понимают». «То есть подписываете себе смертный приговор?» — уточнил я. Мне не ответили и затолкали в машину. Один из солдат покопался в багажнике, а потом подсел ко мне. В его руке был мешок, при виде которого у меня разом пропала вся важность. Сейчас мне наденут его на голову и увезут неизвестно куда. «Джао Гуй, ты за это точно ответишь». «Когда вы очнётесь, Джао Гуй уже будет императором», словно извиняясь, сказал солдат и накинулся на меня, сжав мою шею в изгибе локтя. Воздуха стало не хватать, а шея хрустнула. У меня же больная спина. От паники, что мне сейчас переломают хребет, я задергался, и тогда солдату ничего не оставалось, как ударить меня сзади по шее. Я не хотел терять сознание». Ведь тогда не узнаю, куда меня повезут. Но в следующий миг мне накинули на голову мешок. От обрушившейся темноты все перестало иметь значение. Мир мгновенно померк.